девяносто первое. Море ци пришло в движение, формируя изначальный дух. Но в конце концов это были всего лишь птицы. Как они могли выдержать истинное пламя Самадхи? Вдруг лужа выпрямилась. Нет, это не они извергают огонь, это демоническая пилюля. Яростное пламя сожгло орла дотла, но его судьба совершенно не внушала уважения. Орел вскинул голову и горько закричал. Его плоть высохла и сморщилась, но огромный скелет не желал уменьшаться, безжалостно разрывая кожу. Обнажившиеся птичьи кости тут же превращались в твердые камни. На них повсюду пестрели выгравированные заклинания, насквозь пропитанные темной энергией. Несчастный орел все еще был жив, но уже полностью окоченел и рухнул вниз. Двое заклинателей не успели увернуться, и их тут же придавило к земле тяжестью птичьего тела. Однако даже после этого их глазам не суждено было закрыться. Примечание — не закрыть глаза после смерти, образно переворачиваться в могиле, не найти покоя после смерти. Гигантские орлы вспыхивали, как искры, что сияли лишь раз в жизни. Они использовали все свои жизненные силы, вложив их в плающую пилюлю бессмертия, а затем без колебаний отправились на верную гибель. Пусть они и были разумными существами, но разве они не боялись за свои жизни? Бывают времена, когда весь мир согласен с тем, что насилие становится общепринятой истиной. Уголки глаз лужи дрогнули, вид летящих перьев сжег ей глаза. Однако стоило ей только сдвинуться с места, как Лиюнь закричал. «Куда ты собралась? Сядь!» Внезапно на девушку накатила невыносимая волна беспомощности. Она даже подумала. «Почему бы не призвать тучи и дождь и не уничтожить этих негодяев?» На мгновение ей даже показалось, что, будь она и вправду такой могущественной, все здесь присутствующие непременно боялись бы ее. Но в этом, похоже, не было ничего хорошего. Она стала бы злодеем, как четвертый шесюн. Или была бы, как владыка острова Гу, не оставивший после себя никакого впечатления. Каждый хотел бы избавиться от нее. Лужа сотню лет путешествовала по миру, но это впервые, когда в ее сердце родились подобные чувства. Уголки губ великого наставника чуть приподнялись, и он произнес... «Хорошо, давайте начнем!» Едва он успел договорить, как раздался громкий шум, и все вокруг разом изменилось. Небо над горой Таинь, казалось, заволокло черными знаменами. Густые облака расползлись в стороны. Вокруг с грохотом вздымались величественные горы, на чьих вершинах стояли люди с черными флагами. Они топали ногами и громко кричали словно непобедимое небесное воинство. Какое-то время остальные заклинатели даже не решались смотреть на них. Орлы тут же окружили их плотным кольцом, но уже через мгновение медленно разлетелись в стороны. Черные знамена над их головами спустились вниз, накрывая всех присутствующих огромным зеркалом. Небо было таким темным, что, казалось, в нем мог отразиться целый мир, и среди всех этих иллюзий Из мрака проступала неясная человеческая тень. Вдруг зеркало засветилось, и его сияние окутало массив в десяти сторон. Великий наставник равнодушно сказал. «Я слышал, что демонический дракон уже пересек барьер. Теперь массив в десяти сторон запечатан. Ему некуда идти». «Эй, кто-нибудь, возведите здесь печать перерождения. Плевать, будь то демонический дракон или чертов феникс. Потребуется не больше сорока девяти дней, чтобы превратить его в пилюю бессмертия. Юлиан тут же изменился в лице. «Шишу, Шисен-У все еще там. У нас есть правило, мы не можем убивать своих товарищей без приказа главы. Ты...» Но великий наставник лишь сдержанно улыбнулся ему. «Ты прав, Шиджи. Но раз уж ты все знаешь...» Иди познакомься со своим новым главой. Учан-Тянь не справился. Он выдал тайны Министерства Небесных Канунов. Он должен быть наказан за свои преступления. Юлиан отшатнулся от него и недоверчиво посмотрел на бывших товарищей. Однако великий наставник не обратил на юного заклинателя никакого внимания. Он вытянул руку вперед и надменно произнес... Мы прибыли сюда, чтобы избавиться от демонов и защитить праведный путь. К вам, уважаемые Дао это не имеет никакого отношения. В избежании недоразумений я попрошу всех посторонних оставаться на своих местах. Иначе... Он улыбнулся и, расправив рукава, бросил жадный взгляд на массив десяти сторон. Что вы там застыли? Из-за спины великого наставника вышли несколько заклинателей каждый из них держал в руке испещренную заклинаниями дощечку. Когда они проходили мимо, густой туман за пределами массива десяти сторон вспенился и забурлил. Пламя двух оставшихся свечей яростно задрожало. Льюн, не позволивший Луже действовать импульсивно, больше не мог сидеть спокойно. Впрочем, у него было достаточно времени, чтобы начать действовать. Чье-то мощное божественное сознание Нагло пересекло массивы десяти сторон и насильно отрезало его от влияния дощечек. Великий наставник тут же изменился в лице. Кто смеет препятствовать делам Министерства Небесных Канонов? Вдруг, словно из ниоткуда, возник кровавый круг Багуа. Он поднялся в воздух, раздувшись в сотни раз, и принялся бешено вращаться. Державшие дощечки заклинатели тут же бросились бежать. Круг Багуа остановился прямо перед массивом десяти сторон, всем своим видом бросая вызов Министерству Небесных Канонов. Все присутствующие были шокированы, их взгляды были прикованы к одному и тому же месту. Танжень, похожий на чехоточное привидение, дважды кашлянул, встал, поклонился великому наставнику и сказал. — Эти даою принесли кровавую клятву, небо и земля им свидетели, Если ты нарушишь ее, вреда будет в 10 раз больше. Ваше стремление искоренить зло действительно заслуживает похвалы. Но как же жизни этих невинных братьев? И тогда все присутствующие обнаружили, что Министерство Небесных Канонов разделилось на два лагеря. Одна группа готова была последовать за великим наставником, другая стояла за Танженем. Так совпало, что все они поклялись на крови вместе с темными заклинателями. Но теперь между ними словно пролегла река, разделившая Чу и Хань. Они молча смотрели друг на друга, готовые в любой момент броситься в бой. Великий наставник сердито спросил. — Кто ты такой? Но Танжинь даже не изменился в лице. Он спокойно произнес. — Стыдно признаться, но я всего лишь мелкая сошка, не заслуживающая вашего внимания. Великий наставник усмехнулся. Я вижу, что тебя окружают темные тени. Ты практикуешь призрачный путь. Это не лучший выбор. Арестовать его!» Повинуясь его приказу, заклинатели Министерства Небесных Канонов, словно стая воронов, собрались вместе, и с небес с ревом спустился один из орлов. Те, кто стоял за спиной Танженя, ответили незамедлительно. Неизвестно, кто из них сказал. «Тьфу!» Это вы собрали нас здесь, прикрываясь свитком истребителей демонов. Вы заманили нас сюда и заставили сражаться против темных заклинателей. Вы использовали славу истребителей демонов, защищающих праведный путь, как предлог, чтобы уничтожить нас всех вместе взятых. Вокруг начался настоящий хаос. Независимо от выбранного пути, никто из присутствующих не желал остаться в дураках. Они агрессивно наступая друг на друга преисполненные дурными намерениями. На лице великого наставника появилась жестокая улыбка. «Раз вы не хотите по-хорошему, сделаем по-плохому». Примечание. Кто отказывается от зазравной чашки, тот выпьет штрафную. Образно, не добром, так силой, не по-хорошему, так по-плохому. Он вскинул голову и закричал. Великий массив, окружавший гору Таинь. Внезапно пробудился. Из земли поднялись бесчисленные глиняные идолы. Мечом их было не убить. Стоило одному упасть, как его тут же сменяли новые, снова и снова бросаясь на заклинателей. В это самое время кружившие в небе гигантские орлы дождем обрушились вниз, не давая людям подняться в воздух. Расколотое надвое министерство вновь сцепилось в яростном бою сражаясь не на жизнь, а на смерть. За пределами запечатанного массива десяти сторон две оставшиеся свечи напоминали забытые в бурю фонари. Пламя дрожало, но не гасло. Глядя на эту ситуацию, Ли Юнь понял, что добром это не кончится. Он собрал горчичное зернышко и обратился к луже. «Пусть эти орлы всего лишь птицы, но у них тоже есть демоническая пилюля». «Ты унаследовала часть силы Повелителя Демонов. Сможешь ли ты заставить их обратиться против своих?» Лужа без лишних слов приняла свой истинный облик, обратившись в красного журавля. Пылающая птица взмыла в небо, охваченная невероятным сиянием зари. Даже несмотря на то, что кости небесного чудовища еще не до конца сформировались, и что она могла использовать лишь одну десятую часть своей силы, Даже несмотря на то, что ее всегда преследовали другие, у лужи был исключительный талант к демоническому совершенствованию. Красный журавль трижды протяжно крикнул. Обезумевшие орлы услышали это, и их строй распался. Все они один за другим спикировали вниз. Окружив красного журавля, они постепенно успокоились, и выгравированные на их костях темные заклинания похоже начали исчезать. Придавленные к земле заклинатели получили возможность дышать, и поле боя быстро переместилось в небо. Решив, что он стал свидетелем рождения великого чудовища, великий наставник спрыгнул с летающей лошади и с почтением обратился к луже. Окружившие девушку птицы тут же кинулись на него. Воспользовавшись суматохой, Лиюнь запрыгнул луже на спину и встал там, как игла, повелевающая морем. Примечание. Буквально «Волшебная игла, повелевающая морем». Одно из названий волшебного посоха Сунь-Укуна из романа «Путешествие на запад». «Поднимись повыше. Я определенно видел этот массив раньше. Я хочу рассчитать, где находится его око». По мере того, как лужа поднималась вверх, Ли Юнь открывался отличный вид на гору и людей на земле. Ли Юнь лихорадочно вычислял строение массива. Он и сам не ожидал, что мальчик, который в детстве до смерти боялся каких-то мышиных духов из долины демонов, сможет целый день сохранять спокойствие. Лежавший на земле Нейн-Дада изо всех сил старался оторвать взгляд от двух свечей. Он не хотел думать о том, кем были эти двое. Нейн-Дада вытер лицо, поднял свой меч и тут же столкнулся с заклинателем из Министерства Небесных Канонов, вооруженным сразу тремя клинками. Нянь Дада шатала из стороны в сторону. Вокруг него кружились и летали все виды духовного оружия, и он никак не мог понять, кому именно оно принадлежало — противникам или союзникам. В сложившейся ситуации у юноши с его уровнем самосовершенствования не оставалось другого выбора, кроме как бежать. Внезапно прямо перед ним раскрылся огромный тростниковый веер. Веер с легкостью отразил ауру вражеских клинков, и повис над головой нянь-дада, словно зонт. Обернувшись, нянь-дада увидел поблизости своего пухлого отца. Он ловко управлялся с несколькими веерами, размахивая ими вверх и вниз, защищая всех заклинателей долины Мин-Мин. — Отец! Всегда веселый нянь-мин-мин сейчас казался куда серьезнее, чем когда-либо прежде. Он надул свой генеральский живот, издали посмотрел на парившую в небе лужу и произнес. — Сынок, раз ты перешел в клан Фуяо, то возвращайся к ним! — Что? — озадаченно переспросил нянь Дада. — Иди скорее! Нянь Дада никак не мог понять, что задумал его отец. Он замешкался и в следующее же мгновение внезапно оказался в воздухе. Огромный веер подбросил его на несколько джан в высоту. Ругаясь, нянь Дада покатился по земле и, хорошенько вывалившись в пыли, Чуть было не зацепился за чью-то ногу. Когда он поднял глаза, то увидел, что это был Юлян. Нень Дада был ошеломлен. Он тут же попытался отползти от Юляна подальше. Но едва он открыл рот, собираясь завыть «Папа!», как все вокруг разом изменилось. Великий наставник взревел. Бросившиеся на него гигантские орлы тут же взорвались, погибая на месте. Лужа вынуждена была отступить. Вдруг, из стоявшей неподвижно повозки с девятью драконами, показалась чья-то рука. В бледной ладони был зажат небольшой жетон, рукава неизвестного украшала изысканная золотая вышивка. Сидевший в повозке человек прошептал, — Слишком долго. Боюсь, что массив десяти сторон может измениться. Нам следует поторопиться. Когда он закончил говорить, из жетона вырвался луч света. Казалось, он в одно мгновение пронзил тысячи лет непроглядных сумерек. Вдруг, откуда ни возьмись, появились сотни человеческих силуэтов. Присмотревшись повнимательнее, можно было понять, что все это люди из разных кланов. Пятеро или шестеро из зала Сюаню, двое или трое с горы Байху. Здесь был даже Джоаннн Си, активно защищавший чинтяни на платформе бессмертных. И, вероятно, Более семи или восьми человек с горы Мулань. Среди новоприбывших было несколько заклинателей из именитых кланов, несколько из маленьких школ и даже темные заклинатели. Все эти люди различались по возрасту, культуре и даже одежде, но все они одновременно повиновались воле таинственного жетона и, не раздумывая, ранили мечами своих собственных учеников. Не было никого, кто мог бы защититься от бывших друзей, Кланы заклинателей утонули в крови. Все присутствующие были потрясены. Они — Министерство Небесных Канонов. Они повсюду. Они те, кто сохраняет равновесие. Нянь Дада увидел, как неизвестный старейшина из долины Мин-Мин вонзил в грудь нянь мин длинное копье. Бесчисленные амулеты на древке копья вспыхнули, и юноша даже не смог разглядеть последнее выражение на лице отца. Нянь да да в шоке пополз по земле. Юлиан проследил за его взглядом и недоверчиво прошептал. «Они... они что, все свихнулись?» Гигантские орлы были убиты великим наставником. В мгновение ока последний барьер между ним и лужей пал. Мужчина злобно уставился на нее. Он выглядел свирепо и жаждал крови. На какое-то мгновение все вокруг разом засомневались. Кто же здесь настоящий демон? Кости красного журавля содрогнулись. Лиюнь знал, что она боится, поэтому он медленно вытащил свой меч. Однако Лиюнь до сих пор не сформировал свой изначальный дух. Из божественного сознания лужи донеслось. Второй шисюн, наш глава дал мне пилюли повелителя демонов. Но Лиюнь спокойно прервал ее. Не шути так. Столетний красный журавль Неоперившаяся молодая птица, ее желудок еще слаб. Если ты проглотишь трехтысячелетнюю пилюлю, тебя попросту разорвет, и ты умрешь. у но из клана демонов. Все вам подобные имеют в запасе долгую жизнь, однако растут они, к сожалению, слишком медленно. — Тогда что же нам делать? — едва не плача спросила Лужа. — Я постараюсь. — Лиюнь облизнул пересохшие губы. Дашисюн и Сяо Цань прошли через множество боев. Теперь, наконец, настала моя очередь. — Но ты не сможешь его победить! — Ли Юнь рассмеялся. — Шимэй, почему ты такая болтливая? — Если я умру, не бойся этих уродов. Превратись в воробья, воспользуйся суматохой и спрячься в толпе. Они не смогут тебя поймать. С этими словами Ли Юнь сделал глубокий вдох, и спрыгнул со спины лужи. Ножны тут же подняли его в воздух. Меч в его руке был таким чистым, словно никогда не видел крови. Великому наставнику не составило труда понять, что у его противника не было изначального духа. Он даже не пытался воспринимать юношу всерьез. Он взмахнул рукавом и вытащил длинную алибарду, обрушив на лию бушующее пламя. Примечание. Чан-дзи, алебарда дзы на длинной рукояти. Ли-юнь громко закричал, и его меч стал похож на радугу. Полет птицы Пен, путешествие в юность. Учитель, что такое воля меча? Воля меча — это... Проще говоря, о чем ты думаешь, когда практикуешь что-то или иной стиль? Что ты чувствуешь? Я чувствую, что сейчас залечу. Я хочу выйти осмотреться. Учитель, когда мы спустимся с горы? Я хочу поиграть. Я хочу увидеть задний склон. Ай! Даже не думая сбежать и устроить переполох в пещере в недрах горы. Сколько раз я тебе говорил? Глупый ребенок, почему ты меня не слушаешь? Еще до того, как клинок вернулся к Лиюню, аура меча без колебаний ринулась к пылающей либарте Пламя напоминало яростный шторм, рассекающий багровые облака. Его рассредоточенный по внутреннему дворцу дух вдруг собрался в одной точке. Мгновение спустя врата внутреннего дворца распахнулись, морецы пришло в движение, формируя изначальный дух. Казалось, в его сердце что-то наконец пробудилось, и весь мир разом замедлился. Меч столкнулся с эллибардой, но клинок не выдержал, расколовшись на три части. Однако воля меча вдруг превратилась в необузданный ураган, со свистом окутавший простое железное лезвие. Она беспрепятственно пронеслась мимо, и даже пламя смогло ее остановить. Великий наставник был так удивлен, что даже не увернулся. На его лице тут же появился неглубокий порез длиной в половину цуня. Длинная алебарда обрушилась на Лиюня. Юноша отлетел назад, рухнув со слабевших ножен. Красный журавль поспешно ринулся следом, подхватив его на спину, после чего взмахнул крыльями и улетел. Лиюнь ощущал острую боль в груди, но по какой-то неведомой причине он чувствовал себя невероятно счастливым. Лиюнь подумал. — О, оказывается, если не бояться боли и травм, рисковать жизнью очень даже весело. Подумав об этом, он вынул из-за пазухи дюжину амулетов и, не глядя, наполнил каждый изначальным духом. Юноша скинул руку, и в этот самый момент преследовавший его великий наставник, не задумываясь, швырнул в него длинную алибарду. Амулеты тут же рассыпались в пыль, на глазах превращаясь в десятки тысяч пузатых кузнечиков. Один за другим они храбро бросились на противника, ливнем, обрушившись ему на голову. Эта уловка была создана специально для того, чтобы противостоять более сильным врагам. Амулеты меняли форму, создавая полчища насекомых. Это был метод второго господина Ли. — Девять звеньев, девять звеньев, — подумал Льюнь. Увы, пусть бой и был хорошим, но боль в груди оказалась слишком сильна. Великого наставника раздражали эти бесконечные трюки. Мужчина взвыл, разом увеличившись в размерах, сделавшись похожим на огромную железную башню. Горы загремели, море взревело, и тяжелая, как колонна алебарда, рухнула вниз. Он собирался прикончить лужу или Ильюня. В это время Танжень, наконец, сделал свой ход. Лью никогда не видел, чтобы танжень хоть как-то шевелился. Похоже, старик производил на всех то же впечатление, что и он сам. Он много знал и в основном только и делал, что говорил. танжень вечно выглядел больным и никогда не держал в руках оружие. У него вообще не было оружия. Он остановил похожую на гору Алибарду голыми руками. Его ладони, казалось, были сделаны из золота и нефрита. Но даже оказавшись в огне, Танжэнь никак не изменился в лице. Не оборачиваясь, он спросил. — Ли Дау-Юм, ты вычислил, где находится око массива? Едва избежавший смерти Ли Юнь с облегчением вздохнул и торопливо закивал. — В хорошо укрепленном месте. — Похоже, мои расчеты верны. Если я прав, око находится в повозке. — Скорее уходи, — сказал Танжэнь. Ли Юнь засомневался. — Тогда ты... Но не успел он договорить, как Танжень нахмурился. От его державших алебарду ладоней послышался жуткий треск. В следующее же мгновение они раскололись, как камень, от кончиков пальцев до запястьей. Танжень тут же разжал руки. Он отступил на три шага назад, но из его опустевших рукавов не пролилось ни капли крови. Великий наставник усмехнулся и произнес. — понятие не имею, какой силой ты обладаешь, но ты не более, чем просто усовершенствованный труп. Танжентих закашлялся. Жизнь покидала его тело, но он все равно ответил. — Настанет день, и все мы покинем этот мир. Не волнуйтесь, Дао Ю. С этими словами из его рукавов заструился темный дым принимая форму белых человеческих костей. Это было поистине жуткое зрелище. — Не стоит беспокоиться, Ли Дао сказал Танжэнь, — у меня в запасе еще есть кое-какие средства. Ли не доверял Танжэню, он никогда ничего не продумывал, а тот, кто ничего не продумывает, казался юноше слишком страшным. Однако сейчас у Ли не было никого, на кого он мог бы положиться, кроме этого старика. Вдруг он услышал, как кто-то крикнул. — Второй шишу! Льюнь посмотрел вниз и увидел брошенный на землю меч. Рядом с мечом рыдал нянь Дада. -да». Льюнь тут же взял себя в руки и решительно посмотрел на лужу. «Вперед — Вперед! Внезапно в небо поднялся еще один заклинатель. Это был Юлян. — Я здесь, чтобы защитить заповеди своих предков, — произнес он. И эти двое словно падающие звезды ринулись к повозке. Красная журавль стояла в самом начале своего пути, её уровень самосовершенствования был не слишком высок. Со стороны казалось, что она блефует. В отличие от неё, независимо от того, насколько слаб был Юлиан, он все еще считался заклинателем меча с изначальным духом. Но в этот момент в его душе смешались печаль и ненависть, и он полностью вошел в силу, Сметая всё на своем пути. Примечание. Подобно тому, как раскалывают бамбук. Образно в значении сметать все на своем пути, Одержать стремительную победу. Лужа открыла клюв, Извергая истинное пламя самотхи. Заклинатели не обратили на нее никакого внимания, Но летающие лошади так перепугались, Что сорвались с места и поднялись вперед увлекая за собой повозку. Наконец-то! Лиюнь был вне себя от радости. Его меч первым настиг повозку. Он собирался было подеть клинком, расшитую драконами занавеску, как вдруг изнутри показалась бледная допрозрачность рука. Рука сжала острие его меча, словно безобидный цветок. Сидевший в повозке человек внезапно поднял голову и улыбнулся Лиюню. Он медленно произнес... В течение стольких лет я не встречал никого, кто осмелился бы сорвать эту занавеску. Твой дух достоин похвалы. В этот самый момент Ли Юнь ощутил неописуемый трепет. Он всегда был рядом с Янь Джин и Чин -Тянем. Он привык к ним и им подобным. И хотя он знал, что никогда не сможет победить, он ни разу ни перед кем не испытывал такого глубокого страха. Нет. Этот человек не был напичканным лекарствами членом императорской семьи. Ужасное убийственное намерение сквозило в добродушной улыбке человека в драконьем одеянии. Юлиан внезапно обернулся, и его зрачки сузились. — Берегись! — сердце Льюни сжалось. Примечание. Драконье одеяние. Парадное одеяние. Халат императора. В этот момент у них под ногами раздался громкий шум. Человек в драконьем одеянии внезапно закричал. Он был так шокирован, что совершенно позабыл о Лиюне, позволив юноше рухнуть вниз, где его тут же поймала лужа. Мгновение спустя в небо со свистом взмыл поток темной ци. Следом за ним по земле разлилась ледяная аура меча. Казалось, она была повсюду. Повозка тут же развалилась на части. Сидевший внутренний незнакомец выскочил наружу и, потеряв опору, повис в воздухе. Он осторожно огляделся, потер подбородок и сказал. Массив десяти сторон запечатан, но всегда найдется тот, кто сможет найти выход. Вокруг мужчины в парадном одеянии стояли три человека и один демон. В одной руке Янь Джимин держал клинок, в другой — веер. Повернувшись к стоящему с другой стороны Учин Тяню, он произнес. — Эй, разве не ты говорил, что этот старый оборотень — принц, которому император позволяет делать все, что вздумается? Тогда почему его лицо покрыто слоем белой муки? Не думаешь, что, увидев его ночью, наложницы перепугаются до смерти? Учин Тянь никак не мог понять, с чего вдруг императрица Янь вздумал скорбеть о себе подобном. Он престиженно произнес. Глава, Янь, я просто пошутил. Примечание. Скорбеть о попавшем в беду себе подобным, боясь аналогичной участи. Животные соболезнуют себе подобным. Часто употребляется в поговорке «Заяц погиб, леса горюет, страшась такой же участи», то есть горевать о чужом или даже враждебном человеке.